Глава д е в я т Бенефис Шарикова, обещанный доктором б а р м е н т а л е м не состоялся, однако на следующее утро по той причине, что полиграф п о л и г р а ф ч и ч исчез из дома. б а р м е н т а л ь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно и кончил п о ж е л а н и е м чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил. Воображаю, что будет твориться на улице. Воображаю. н а ч ь ю б ы л г р е н а д ы Боже мой. Он в домкоме еще может быть, б е с н о в а л с я б а р м е н т а л ь и куда-то бегал. В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского. Тем более, что этот питомец полиграф не далей, как вчера оказался прохвостом, взяв в дом коме, якобы на покупку учебников в кооперативе семь рублей. Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху до низу. Нигде никаких следов Шарикова не было. Выяснилось только одно, что полиграф от был на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой из буфета. Перчатки доктора б а р м е н т а л я и все свои документы. Дарья Петровна и Зина не скрывая выразили бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У д а р ь и Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят. а к в а м и надо, р ы ч а л Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день. Врачи принимали н е о б ы к н о в е н н о е к о л и ч е с т в о пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в Московском омуте. И только что было произнесено слово милиция, как б л а г о г о в е й н у ю тишину о б у х о в о переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и полиграф полиграф чокался впереди. И профессор, и доктор вышли его встречать. Полиграф вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки на шнуровке до колен. Преображенский и б а р м е н т а л ь точно по команде скрестили руки на груди и стали у притолоки. Ожидая первых сообщений от п о л и г р а ф п о л и г р а ф ч и ч а тот пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся, так что видно было, смущение полиграф желает скрыть при помощи р а з в я з н о с т и Я Филипп ф и л и п ч начал он наконец говорить на должности поступил. Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и шевельнулись. Реображенский опомнился первый, руку протянул и молвил: "Бумагу дайте". Было напечатано. п р е д в и т е л ь все г о товарищ п о л и г р а ф п о л и г р а ф о в и ч действительно состоит заведующим под отделом очистки города Москвы от бродячих животных, котов и прочее в отделе МКХ. Так, тяжело сказал Филипп ф и л и п п и ч Кто же вас устроил? А впрочем, я и сам догадываюсь. Ну да, Швандер, ответил Шариков. п о з в о л ь т е вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? Шариков понюхал куртку озабоченно. Что же пахнет, известно, по специальности. Вчера котов душили, душили. Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Барменталя. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку. — к р о пискнул Шариков бледнее. — Доктор, ничего не п о з в о л и себе, дурного Филипп Филиппович, не беспокойтесь. Железным голосом отозвался Барменталь и завопил. — Зина и Дарья Петровна! Те появились в передней. — Ну, повторяйте, — сказал Барменталь. И чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе. Извините меня. Хорошо, повторяю. Сиплым голосом ответил совершенно пораженный Шариков. Вдруг набрал воздух, у дернулся и попытался крикнуть караул, но крик не вышел и голова его совсем погрузилась в шубу. Доктор, да, мне умоляю вас. Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять. Извините меня. Многоуважаемые Дарья Петровна и Зинаида п р о к о ф е в н а шипнула испуганная Зина. п р о к о ф ь е в н а говорил перехватывая воздуху охрипший Шариков, что я позволил себе позволил себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения. Опьянения. Никогда больше не буду. Небо. Пустите, пустите его, Иван Арнольдич! взмолились одновременно обе женщины. Вы его задавите! б а р м е н т а л ь выпустил Шарикова на свободу и сказал: "Грузовик вас ждет". Н нет, почтительно ответил полиграф. Он только и... меня привез. Зина, отпустите машину. Теперь и м е й т е в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филиппыча. Куда же? Мне еще, Робко ответил Шариков, блуждая глазами. Отлично, быть тише воды ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мной дела. Понятно? Понятно, ответил Шариков. Филипп Филиппич во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у п р и т о л о к и игры, с ноготь потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил глухо и автоматически, что же вы делаете с этими субитыми котами? На польты пойдут, ответил Шариков. Из них белок будут делать на рабочий кредит. Затем в квартире настала тишина и продолжалось двое суток. Полиграф, полиграф, ч, утром.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 И впереди н столкнулась с профессором. Тот оторопел, остановился, п р и щ у р и л с я и спросил: "Вы п о з в о л ь т е узнать?" и не р а з п и с а ю с е Это наш машинистка. Жить со мной будет. Бароментально будет в ы с е л и т ь из приемной. У н е о своя квартира есть." Крайне н е п р и я з н е н н о й Хмуро пояснил Шариков. Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил её.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 Нет, простите. Борменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую. Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни. Филипп ф и л и п п и ч стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек. Он сказал негодяй, что ранен в боях, рыдала барышня. И лжет, непреклонно отвечал Филипп ф и л и п п и ч Он покачал головой и продолжал. Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из служебного положения. Детка, видите, ж е безобразие. Вот что, он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца. Я отравлюсь! – плакала барышня. В столовке с о л о н и н а каждый день. Он угрожает, говорит, что он красный командир, со мной говорит, б у д е ь жить в роскошной квартире. Каждый день ананасы. Психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу. Он у меня кольцо на память взял. Ну, ну, ну, ну, психика добрая, сивили, говорю, надо. Бормотал Филипп Филиппович. Нужно перетерпеть, вы еще так молоды. Неужели в этой самой подворотне берите деньги, когда дают взаймы? Рявкал Филипп Филиппович. Затем торжественно распахнулись двери. И б а р м е н т а л ь по приглашению Филипп Филиппича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась как щетка. Подлец! — выговорила барышня, сверкая заплаканными, размазанными глазами и полосатым напудренным носом. А чё у вас шарманалбу потрудитесь и объясните этой даме? Кратчего спросил Филипп Филиппич. Шариков сыграл по банку. Я н а к о л ч а к о в с к и х ф р о н т а г р а н и н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 Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком об шкаф. Как ее фамилия? спросил у него б а р м е н т а л ь Фамилия! – заревел он вдруг и стал дик и страшен. б и с н и ц о в а ответил Шариков, ища глазами, как бы улизнуть. Ежедневно, взявшись за л а ц к о н Шариковской куртки, выговорил б а р м е н т а л ь Сам, лично, буду справляться в очистке.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 А также угрожал убить председателя Домком товарища ш о н ь е р а Из чего видно, что хранит огнестрельное оружие, не произносит к о н т р в о л ю ц и о н н ы е речи, даже Энгельс приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевой Буниной спалить в печке. Как явный меньшевик со своим ассистентом б а р м е н т а л е м Иваном Арнольдовым. к о т о р ы й тайно н е п р о п и с а н н ы и п р о ж и в а е т в его квартире. Им подпись заведующего под отделом очистки п п ш а р и к о в а у д о с т о в е р я ю Председатель Домкома Швондер, секретарь Пеструхин. Вы позволите мне это оставить у себя? – спросил Филипп Филиппович, покрывая с ь пятнами. и л е н виноват. Может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу? Извините, профессор, очень обиделся пациент и раздул ноздри. Вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я и тут он стал надуваться, как индийский петух. «Ну, извините, извините, голубчик, забормотал Филипп ф и л и п п о в и ч Простите, я прав, о не хотел вас обидеть. Мы умеем читать бумаги, Филипп ф и л и п п о в и ч Голубчик, не сердитесь, меня он так задергал. Я думаю, совершенно отошел пациент.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 Сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике полиграф полиграфчик. Голос Филипп Филиппич пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице б о р м е н т а л я а затем и Филипп Филиппича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла. Филипп ф и л и п п ч со спокойствием очень зловещим сказал. Сейчас заберете вещи, брюки, пальто, все, что вам нужно, и вон из квартиры. Как это так? Искренне удивился Шариков. Вон из квартиры сегодня м о н о т о н н о повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти. Какой-то нечистый дух вселился в полиграф-полиграф, ч о ч е в и д н о Гибель уже караулила его, и рок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто: "Что такое в самом деле? Что я у правы, что я не найду на вас? Я на шестнадцати оршиных здесь сижу и буду сидеть. Убирайтесь из квартиры!" Задушенно шипнул Филипп ф и л и п п и ч ш а р и к о в сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филипп ф и л и п ч у о б к у с а н н ы й с нестерпимым кошачьим запахом шиш, а затем правой рукой по адресу опасного Барменталя из кармана вынул револьвер. Папироса Барменталя упала, п о д у ч е й звездой, и через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп ф и л и п п ч В ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней распростертый и хрипящий лежал заведующий под отделом очистки, а на груди у него помещался хирург Барменталь и душил его белой маленькой подушкой. Через несколько минут доктор Барменталь не со своим лицом прошел на парадный ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку: сегодня приема по случаю болезни профессора нет, просят не беспокоить звонками. блестящим перочинным ножиком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел и с ц а р а п а н н о е в кровь свое лицо и изодранные мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал: «Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры». «Хорошо», робко ответили Зина и Дарья Петровна. «Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ», заговорил Барменталь. Прячясь за дверь в тени и прикрывая ладонью лицо, это временно не из недоверия к вам, но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать, мы заняты. Хорошо, ответили женщины и сейчас же стали бледными. Барменталь запер черный ход, забрал ключ, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю и шаги его пропали у с м о т р о в о й Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. полезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом, мрак. Правда, впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора. Проверить это трудно. Правда, Изина, когда уже все кончилось, болтала, что в кабинете у камина После того, как б а р м е н т а л ь и профессор вышли с мотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдич, якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов. Лицо, будто бы у доктора было совершенно зеленое и все, ну все в дребезги сцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще что, п р о ч ь м может быть невинная девушка из Причестинской квартиры и врет. Заодно можно ручаться. В квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.